Сребреница опасное задание. Выслушав генерала, вся наша троица героев подумала разное. Гойко, что начальство всехнулось окончательно. Мирослав, что напрасно он высовывался на глаза политруку. А Игнат только мысленно крякнул. В все трое сказали примерно одно и то же. — Будет исполнено, товарищ генерал. — Из оружия берете только холодное, — закончил свою мысль тот. — И сухой паек на трое суток. Если задержитесь, добудете еду подручными средствами. Вернетесь в это же село послезавтра, если получится. Если нет, вас тут будут ждать в течение недели. Я жду от вас результата». И с этими словами генерал мановением руки отпустил всех троих на выполнение задания командования. «Ну, мы-то понятное дело», — вслух начал размышлять Гойко. «Мы солдаты Югославской, пока еще, армии. А тебя-то зачем сюда подписали?» — обратил он к Игнату. — Я подписку давал, — Мура ответил тот о сотрудничестве. — Вот и подписали. — Ты ведь в КГБ служишь, признайся друзьям. Дружески пихнул его бок Мирослав. — Конечно, — вздохнул Игнат, — в первом главном управлении. Это никакой не секрет. — Я недавно книжонку почитал про это ваше КГБ, — признался Мирослав. Оттуда узнал, что в этом твоем первом управлении целая куча подразделений, разные департаменты с буквами РК, СТ и так далее. «Ты в каком числишься? Вс, наверное?» «С — это нелегальная разведка», — сообщил ему Игнат. «Я же вполне легально числюсь в, ваш, в нашем посольстве, значит, не подходит». «А что подходит?» — не унимался Мирослав. «Р подходит», — раздраженно отвечал ему третий секретарь. «Оперативное планирование и анализ». «И давай закончим на этом про КГБ. У меня свои подписки есть на этот счет». «Конечно, как скажешь», — согласился Мирослав. Но тут же задал новый вопрос. «А в этом твоем департаменте Р как? Физподготовка на уровне была?» уго Два года боевым самбо занимался», — ответил Гнат. «Хочешь проверить?» «Можно и проверить, только не сейчас», — ответил тот. «Сейчас надо сухпай получить и ножи. «Саперную лопатку еще хорошо бы», — добавил Игнат. «А это еще зачем?» — не понял Гойко. «Я покажу зачем, только попозже». Бойцы получили по штык-ножу Атакаэма в и по наплечной сумке с тремя порциями суточных продуктов. А с саперными лопатками вышла заминка. Не оказалось их у каптинармуса. Но Мирослав, как самый бойкий из строицы побегал и принес их две штуки. — Тебе не досталось, — сказал он Гойко. — Извини. Ну, — Но тогда пошли, что ли? — не расстроился Гойко. — Приказы надо выполнять. — Какие уж там населенные пункты у нас на пути будут? Сейчас посмотрим. Мирослов расстелил на пеньке крупномасштабную карту местности, и они склонились над ней все вместе. Значит, мы сейчас здесь, под Раванье. А попасть там надо сюда, в Сребреницу. Ближайший населенный пункт у нас Беляча. Потом Сасия и Абади. А оттуда уже и окраины Сребреницы видно. Всего нам надо пройти примерно 12 километров. Если придется огибать что-то, то чуть больше, может, даже и двадцать. — В принципе, это один дневной переход пехоты, — сообщил Игнат. — А что за беляч, а? — Знает кто-нибудь? — Я проезжал через нее года три назад, — сообщил Гойко. — Деревня деревней. Тысячи две жителей, наверное, есть. — Тогда ее лучше обогнуть стороной, — задумался Игнат. — Ну все, хватит болтать, пора дело делать. — Давай ты у нас будешь за старшего, — предложил ему Мирослав. «Это почему же?» — прищурился Игнат. «Ты из спецслужбы, да и возрастом больше нас согласен?» «Уговорил. Только тогда уж субординацию соблюдайте, други, ладно?» Други согласились, и они быстрым походным шагом покинули территорию села Подраванья. Лес быстро кончился и потянулось к каменистой нагорье с резкими перепадами высоты. «Как у нас на Кавказе?» — заметил Игнат на первом привале. «Там такие же рельефы местности». И чабаны с овцами еще. — Здесь тоже должны быть овцы. Странно, что до сих пор не встретили, — ответил Горько. А еще чем тут народ занимается? Игнат закусил куском соленого сыра с хлебом и продолжил беседу. На Кавказе, например, много лет разбоем промышляли. Каждый второй мужчина в банде какой-нибудь состоял. «Хм — Хм, — чуть не подавился Мирослав, — бандитов и здесь предостаточно было во все времена. Тита, правда, их к ногтю всех прижал. Лет двадцать тут уже тихо-спокойно. — Стоп! — просигнализировал Гойко, внимательно наблюдавший за обстановкой вокруг. — На три часа появилась группа посторонних лиц. «Хм — Хм! — тихо переспросил Игнат. — А три часа — это откуда отсчитывать? — Чему тебя там в твоем КГБ учили? — Так же тихо ответил Гойко. — 12 часов — это где солнце в полдень, а три — значит, чуть правее этого. Понял — Понял? — кивнул Игнат. — Вижу четырех крестьян, судя по одежде. Вся троица быстро укрылась за огромным луном, не забыв забрать остатки еды. Двое помогли Гойко забраться наверх камня, как самому легкому из их компании. — Идут в трехстах метрах от нас удаляющимся курсом, — прошелестел сверху Гойко. — Пусть уходят, мешать не будем. — Да, у двоих за плечами по винтовке имеется. «Пастухи — Пастухи? — спросил Игнат. — Может, пастухи, может, еще кто пожал плечами Мирослав. «Нам в любом случае лучше обойтись без ненужных встреч». «Все верно». Игнат вытер руки о мох, которые тут рос в изобилии, а Гойка уже спрыгнул вниз с новыми известиями. «Все. Пастухи скрылись за соседним холмом. Можно двигаться дальше». «Ну, дальше, значит, дальше», рассудительно отвечал ему Игнат. «Что там у нас в программе на сегодня? Белячь, кажется?» «Точно», — ответил ему Мирослав. «Эта деревня должна показаться примерно вон там». Он указал рукой на юго-запад. Через, через полчаса самое больше. Ты в авангарде, Гойко второй, я замыкающий. Задействовал командные навыки в голосе Игнат. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств действуем по обстановке. Следующий привал через час. Ну, если раньше не встретится деревня. Вперед. Но непредвиденное обстоятельство возникло гораздо раньше, чем прошел час. Мирослав застыл с поднятой ногой. И сделал предостерегающий жест рукой. «Что такое?» — не понял Гойко. «Рысь на десять часов в ста метрах», — тихо сообщил он. «Вон к тому здоровенному камню прижалась слева». «Увидел!» — так же тихо прошелестел сзади Игнат. «Здоровая какая! У нас в России они тоже водятся». «Сейчас тепло, еды много, так что она вряд ли нападет», — продолжил Мирослав. «Постоим немного, сама убежит». «Так и случилось». Рысь не выдержала молчаливого противостояния и тихонечко отползла назад, а потом резко скрылась из поля зрения. — Я же говорил, — обернулся назад Мирослав. — Идем дальше? — Да, конечно, — отвечал им Магнат. А их вообще у вас тут много встречается, рыси этих? — Не, совсем мало. Странно, что мы вообще ее встретили. Горные козлы, зайцы, волки, куницы — эти гораздо чаще бывают. На Алтае я, помнится, охотился на снежного барса. Продолжил животную тему Игнат. Так и не получилось нам его добыть. Хитрее нас он оказался. Пришлось ограничиться горным бараном. — А что ты там делал на этом Алтае? — спросил Гойко. — Как что? Отдыхал. Вместе с начальником моего департамента. — Дымок на горизонте, — прервал их интересную беседу Мирослав. — Похоже, это та самая Беляч. — Подходим со стороны той гряды, — скомандовал сзади Игнат. — И оцениваем обстановку, заодно одной поесть можно. Они также гуськом двинулись к каменистой гряде с острым верхом, но когда завернули за нее, там их ждал неприятный сюрприз. Двое военных в форме югославской армии с акаемами на изготовку. — Стоим мирно, не мрдай! — Стоять тихо, не дергаться, — грозно сказал левый из них. — Косити! — Вы кто такие? Трое наших героев переглянулись и предоставили право отвечать Игнату. — Мы из подравания, — ответил он медленно, подбирая слова. — У нас два барана сбежал вчера. Ищем вот. — Что-то ты не сильно на пастуха похож, — сказал второй военный, закинув впрочем автомат на плечо. — Откуда вы такие сапоги-то выискали? — Дед выдал, — нашелся Игнат, — из заначки. — Ну, ладно, карманы выверните, а потом идите за своими баранами. Милостиво разрешил первый. — А вы кто такие-то, ребята? — Задал невинный вопрос Гойко, и, наверное, зря, потому что они сразу занервничали. — Что-то мне не хочется их отпускать, — заявил второй, который стоял справа. — Одетый, черт знает во что, и вопросы разные задают. — А вот сейчас мы проверим, какие вы пастухи. — Ты, — он указал на Игната, — остановись к стенке. Через минуту оба военных лежали рядышком возле той самой стенки со скрученными сзади руками, а Игнат стоял перед ними с поднятым на уровне глаза Кэмом. — Ну что? Будем говорить или как? — усмехнулся он, поводя дулом от одного вояки к другому. — Кто такие? Что тут делаете? — Будем! — разжал зубы тот, который стоял слева с погонами старшего сержанта. Переговоры в Вашингтоне. Воронцов прибыл в столицу Соединенных Штатов строго в оговоренные сроки, и в аэропорту имени Даллеса его встретил все тот же Бейкер. Кстати... Аэропорт этот назван вовсе не в честь Алина Даллеса, того самого основателя американских спецслужб, известного по 17 мгновениям весны, а в честь его брата Джона, госсекретаря при президенте Эйзенхаури. Расположен он был совсем не близко от центра Вашингтона, больше чем в 40 километрах. Чуть ближе имелся еще один аэропорт, национальный, в недалеком будущем имени Рональда Рейгана, но он был маленьким и местным, Примерно как Быково под Москвой. — Как долетели? — задал дежурный вопрос Бейкер. — Потрясло немного над Атлантикой. — также дежурно, отвечал Воронцов. — А в остальном все прекрасно. — Тогда едем в Госдепартамент, — открыл дверцу на континенталь дежурного лимузина всех американских руководителей. В Америке не принято было использовать без особенной необходимости мигалку на крыше, как в России, поэтому ехали они достаточно долго, постояв в двух больших пробках. Но все в этой жизни когда-нибудь заканчивается, поэтому они наконец добрались и до гостепартамента, по-другому здания Гарри Трумена. Расположено оно было вовсе даже не рядом с Белым домом и Конгрессом, а в пригороде под названием фогги Туманная долина. «Да», — заметил бейкер уловив оценивающий взгляд визави, — «у нас иностранный департамент немного поменьше, чем в Москве». Они проследовали через парадный вход и лифт на седьмой этаж здания, где специально для переговоров были оборудованы дипломатические приемные. Хворонцов обратил внимание на внутренний дворик здания, где имело место большая аллегорическая скульптура. — Что это? — спросил он на — А-а-а! начал вспоминать тот и вспомнил. — Расширяющаяся вселенная, автор Фредерикс. — Символизирует какую-то теорию Александра Фридмана насчет этой вселенной. Точно не знаю, но могу узнать. — Да ладно, не надо, — махнул рукой Воронцов. — Будем условно считать, что это расширяется вселенная сознания Америки, включая в себя новые термины и понятия, в том числе и теорию мирного существования. — Хорошо. Будем считать так. Бейкер не слишком хорошо понял слова нашего министра, но уточнять ничего не стал. — Давайте уже начнем предложил он, когда министры расположились в одной из приемных. На стенах тут тоже висели произведения искусства, в основном авангардного толка. На чем уж мы остановились в Москве? Воронцов открыл свой блокнот на нужной странице и ответил. — На обсуждение условия большой сделки. Югославия против Ирака, мистер Бейкер. Вы не стали брать на себя ответственность по этому вопросу и сказали, что обсудите это с президентом. Да, — Да-да-да. Рассеянно побарабанил пальцами по столу Бекер, открыл сундучок с сигарами, предложил одну собеседнику и закурил, когда тот отказался. Все вспомнил. Приношу извинения, возрастные изменения. Бывает, что и не все четко помню. Так вот, большая сделка. Биг дил. Я обсудил эту проблему с Джорджем. Вчера у нас была продолжительная беседа на этот счет. И каков же итог вашей беседы? Вы же дипломат, мистер Воронцов. Начал нас далека. И сами прекрасно понимаете, что в дипломатии не все говорится напрямую. И не все и не всегда получается так, как замышлялось изначально. Ну да. Ну да, мистер госсекретарь. Не менее вежливо ответил Воронцов. Политика это искусство возможного. Знаю такую формулу. Я предлагаю отодвинуть сторонку дипломатии и начать говорить более прямо. Буш хочет от нас еще что-то, кроме Ирака. Так? Вы удивительно проницательны. Усмехнулся Бейкер. Президент действительно высказал пожелание о некоторой корректировке условий сделки. «Что именно вы хотите?» – напрямую спросил Воронцов. «Во-первых, совсем устраниться от решения югославских проблем мы не можем. Будет правильно создание совместной комиссии. Возможно, с участием Евросоюза. Добавьте в списку участников комиссии Китай и будем считать, что мы договорились». Быстро вылетело из нашего министра. «Что еще хочет президент?» «Китай. Китай». Медленно произнес Бейкер. «Ну, как возможный вариант годится». «А вы обсуждали с ними этот вопрос?» «Да, китайские товарищи согласны». «Хорошо». «Второе наше предложение касается условий работы по Ираку. Кроме невмешательства России в наши разборки с Саддамом, мы хотели бы гарантии того, что вы не будете укрывать его в Москве». «То есть вы распланировали свои действия вплоть до бегства Саддама из страны?» удивился Воронцов. «Да». «Наше планирование ничем не уступает советскому», — парировал Бейкер. «Вы же там на пятилетку вперед все расписываете». «Этот вопрос не надо согласовать в верхах», — задумчиво отвечал Воронцов. «Но с большой долей вероятности могу сказать, что мы согласимся». «Ну и, наконец, последняя точка бифуркации», — выдал умный термин Бейкер. «Отношения с ливей. «Вот как?» — изумился Воронцов. «А что не так с ливей — У вас же с ними все ровно, если я что-то понимаю в международной политике. — Нет, дорогой мистер Воронцов. Медленно и с расстановкой ответил Бейкер. — С Ливией у нас все достаточно неровно. — Возможно, последние события в международной жизни прошли мимо вас, — продолжил Бейкер. — Но Каддафи в последнее время становится все более неуправляемым и как бы не переплюнул в этом Саддама. Последней каплей был взрыв самолета над Шотландией в прошлом году. Да, — Да-да, вспомнил потерло Воронцов. Местечко там называлось Локерби, если не путаю. — Все верно, — вежливо улыбнулся Бейкер. — Рейс Панамерикан из Франкфурта в Нью-Йорк. Боинг 747. 270 человек на борту. Все погибли. — Расследование уже закончено, — уточнил наш министр. — Почему вы так уверены, что это дело рукливее? — Да, — тяжело вздохнул Бейкер. — Мы все расследовали и однозначно пришли к неутешительным выводам. Бомба в багажном отсеке была заложена двумя сотрудниками ливийских спецслужб. И как же это выяснилось, проявил живой интерес Воронцов. А они заказали таймер, послуживший взрывателем для бомбы, в одной швейцарской компании, причем особенно даже и не шифровались, под своими именами. Остатки этого таймера и подсказали нам, куда ведут нити. — Идиоты! — не сдержался Воронцов. — Кто их там конспирации учил? И где сейчас эти двое террористов, если не секрет? Где-то в Бенгази, Не стал ничего скрывать американец. Вне пределов нашей досягаемости. А для чего они, собственно, взорвали этот несчастный Боинг? Месть за нашу бомбардировку Триполи в 86 году. Сразу же вылетело из Бейкера. Мы тогда решили наказать Каддафи за неподобающее поведение. Порядка сотни бомбардировщиков послали. Видимо, с тех пор он и затаил обиду. Да... — Серьезное у вас разногласие с ним, — согласился Вранцов. И что же вы хотите от советской стороны в отношении этого вопроса? — Мы готовим спецоперацию по устранению Каддафи из политической жизни. — Только из политической, — усмехнулся наш министр, — это уж будет зависеть от его поведения. Может, и не только. — И хотим, чтобы вы не мешали нам в этом деле. — Мне нужно посоветоваться с Григорием Васильевичем. Честно признался Воронцов, но думаю, что больших возражений не последует. Если и вы пойдете навстречу нам в одном маленьком вопросе. — В каком? — В качестве преемника Муамара мы бы хотели видеть его сына Мухаммада, — открыл карта Воронцов. — И не надо сразу устанавливать в Ливии демократические принципы. Ливийцы могут этого не понять. И в итоге там начнется гражданская война на много лет. Это не нужно ни нам, ни вам. — Хм, — чуть не поперкнулся Бейкер. Довольно неожиданный поворот. Мне тоже необходимо будет согласовать это с президентом. Давайте отложим продолжение переговоров на завтра. А сегодня у вас культурная программа. Могу предложить посещение финального матча НХЛ. Вашингтон играет с Калгари. Калгари, задумался Воронцов. Это клуб, где играет Марио Лемье? Нет, Лемье сейчас в Питсбурге. Но и в Калгари немало звезд. Там и Гилмор, и Сутер, и восходящая звезда Флери. К сожалению, мой родной столичный клуб похвастаться таким набором не может. Но до финала он все же дошел. С удовольствием посещу матч, расцвел улыбки Воронцов. Недавно в Лужниках смотрел, как играет ЦСК против Спартака. Теперь смогу сравнить их игру с канадской. Москва, финал процесса. В сухом остатке после полутора недельных ежедневных заседаний в колонном зале председатель Верховного суда Евгений Алексеевич Смоленский зачитал приговор подсудимым. В результате Кунаев и Лебедь получили по 15 лет строгого режима, Локсионов и Боссов по 5 лет на общем режиме, а Алиев с чербисками отделались условкой на 3 года с невозможностью занимать государственные посты в течение следующих 5 лет. «Зря вы им высшую меру не одобрили», сказал председатель Совминого Ротникова Генсеку на очередном совещании в Кремле по разным народно-хозяйственным вопросам. И почему это, Виталий Иванович? Искренне заинтересовался Романов. «Чтобы в другой раз не повадно было». Иосиф Виссарионович их бы в расстрельные списки утвердил, не глядя. «Со времен товарища Сталина прошло уже 35 лет», — немного подумав, ответил Романов. «С тех пор много воды утекло». «Пусть посидят в белом лебеде». Это немного отрезвляет. «Давайте уже к нашим конкретным делам перейдем. Что там у нас на повестке значится?» — Газопроводы, — Григорий Васильевич сверился со своим грозбухом воротников, — необходимо утвердить пятилетний план по их строительству. — И что же у нас в этом пятилетнем плане ожидается? — первое начал загибать пальцы предсамина, — вторая ветка Уренгой-Помары-Ужгород. — Давно хотел спросить, что такое эти самые помары? — задал неожиданный вопрос генсек. — Уренгой в Сибири, Ужгород на границе с Венгрией. Это все понятно. — А про помары ничего не знаю. Это село такое, Григорий Васильевич. Открыл нужную страницу Грозбуховоротников воротников. В Марийской республике. Примерно на равном расстоянии от Ешкара, Казани и Чебоксар. Там примерно середина газопровода. Поэтому, наверное, его и добавили в название. Хорошо. Продолжайте. Второе. Китай. Трасса этого газопровода согласована примерно наполовину. Начало на Чаэндинском месторождении в Якутии. Потом к Хабаровску. Оттуда развилка. Направо через Амур в китайскую провинцию Хэйлунцзян, а налево в Приморье. Там будет обеспечиваться газификация Владивостока и окрестности, а также будет зарезервирована мощность завод сжижения газов. Так-так-так, задумался Роман. И что же, у нас есть технологии по этому сжижению? Пока нет. Но их согласны продать японцы. А что же идет третьим пунктом? По дну Черного моря в Турцию. Там пока не все ясно с нашими турецкими партнерами, но дело потихоньку двигается, так что есть смысл готовиться и к этому проекту. А что у нас вообще с турками? задал неожиданный вопрос Романов. Что-то я упустил это направление внешней политики. Турция член НАТО, начал подбирать слова воротников, и до недавних пор вела себя достаточно вызывающе. Вспомните только инцидент с угоном самолета в 70-м году? Это где портпроводница убили, нахмурил Бровигенсек. Помню, помню я это дело гонщиков они так и не выдали. А еще чуть ранее они сильно поучаствовали в Карибском кризисе», добавил огня в обсуждение воротников. «Напомните, пожалуйста», — попросил Роман. Американцы начали развертывать МБР «Юпитер» возле Измира. 15 штук поставили. Радиус действия у них был две с половиной тысячи километров. До Москвы легко доставало. Торг относительно размещения этих ракет был одной из главных составляющих Карибского кризиса. В итоге мы вывели ракеты с Кубы, а Америка убрала Юпитера из Турции. — Ну, это дела давно минувших дней, — усмехнулся Романов, как сказал Пушкин, а потом добавил, — предание старины глубокой. — Давайте перейдем уже к современности. — Давайте, — охотно согласился Воротников. — Главная доминанта внешней политики Турции — это противостояние с Грецией. — Греция же тоже член НАТО, — удивился Романов как же они уживаются в рамках одной военной организации. Вот так и уживаются. Развел руки в сторону воротников, как кошка с собакой примерно. Хорошо, продолжайте. Греция, в принципе, тоже наши неплохие партнеры. По окончании режима черных полковников там образовалась достаточно лояльная нам властная верхушка. Поэтому в отношениях с этими двумя странами нам хорошо бы вести очень аккуратную и взвешенную политику. «Еще кипрский вопрос у них стоит достаточно остро», — вспомнил генсек. «Да-да, вы абсолютно правы». В 1974 году, после непродолжительной гражданской войны на Кипре, турки заняли северную часть острова и провозгласили там что-то такое независимое. А на юге Кипра как? Там сформировалось правительство, полностью зависимое от Греции. Это примерно как в индийском Кашмире. Половина у Индии, половина у Пакистана. Замороженный на долгие годы конфликт. — Хорошо. Романов задумчиво посмотрел в окно, где летали кругами ворона и галки. — А если бы, например, у вас лично встал такой выбор, кого поддерживать, греков или турков, то вы кого бы выбрали? — Лично я выбрал бы греков, — дипломатично ответил Воротников. — Хотя бы потому, что они православны. Но интересы нашего государства требуют поддержки турков. — Увы, я вас понял. Какую мощность газопровода вы запланировали в турецком направлении? «Э -э, полистал блокнот предсобмина. 30 миллиардов кубометров в год. А мы сейчас сколько добываем? Э -э, открыл новый лист воротников 650 миллиардов. Ну что же, вздохнул Романов. Надо тянуть этот газопровод. Дополнительная валютная выручка нам не помешает. А с турецким руководством неплохо бы встретиться в обозримом будущем. Отправьте это мое пожелание Воронцову. А, кстати, кто там сейчас президентом работает? Eh, — Еще раз пролистал свой блокнот воронцов. Некто Ахмет Эврен, он, собственно, не президент, а верховный лидер страны, пришел на этот пост в результате военного переворота в 80-м году. Но нравы там смягчаются, и в следующем году даже ожидаются выборы Этот Эврен вряд ли на них победит, но пока главный в Турции он. — да Задумался Роман. С турецким пиночетом мне, наверное, не стоит пока встречаться. Подождем законно избранного президента. А газопровод надо согласовывать, конечно. Как говорит народная поговорка, война войной, обед по расписанию. Что у нас еще неотложного на повестке дня? Неожиданно сменил он тему переговоров. Еще у нас давно назрел вопрос развития нефти и газодобычи на Сахалине. Да-да, помню, потерл об Роману. Там какие-то гигантские залежи ископаемого топлива на шельфе, верно? Точно, почти как в Баку, только в разы больше. Там основная проблема в том, что надо сооружать платформы на море, а у нас очень малый опыт в этом деле. Главные специалисты по платформам сейчас это англичане и норвежцы, но они пока на контакт не идут. — У американцев тоже есть нефтяные платформы на Аляске и в Мексиканском заливе, — припомнил Романов. — Можно с ними скооперироваться. «Для этого необходимо соглашение самого верха», — объяснил Воротников. «Эксон, Шеврон и Стандартойл начнут разговаривать с нами только после команды вышестоящих лидеров». «Хорошо. Я поговорю с Бушем. Только уже не сегодня, через пару дней». «Что-то еще?» «Совсем маленький вопрос остался. Де Бирс. стоп «Стоп-стоп!» Романов отвел взгляд от стаи ворон за окном. «Это те, которые алмазами занимаются?» «Ну да». «Мировые мантмолисты по добыче и переработке алмазов», — пояснил Воротников. «И что с ними не так? Они давно хотят заключить с нами контракт. Ну, чтобы мы не мешали им торговать на мировом рынке в гордом одиночестве. И все как-то не получается. Мы сами, что ли, продаем алмазы?» «Да, пытаемся. И необработанные алмазы, и готовые изделия типа бриллианты. Но получается у нас это очень посредственно. А если мы договоримся с Дебирсами, тогда что будет?» По самым скромным подсчетам плюс 30% к нынешним доходам. И что нам мешает договориться с ними? Апартеид в Южной Африке, они же ведь там располагаются. Да наплевать и забыть про все апартеиды. Составляйте договор, я утвержу, твердо заявил Романов. А что у нас с Югославией, можно поинтересоваться? Задал Воротников вопрос на дорожку. Юлий Михайлович сейчас договаривается по этой теме в Вашингтоне, тут же ответил Гансельк, жду результатов с минуты на минуту. Там ведь какая-то большая сделка с Америкой предполагалась, проявила осведомленность предсовмина. Все верно. Первоначально мы хотели поменять Югославию на Ирак, но такие условия их не устроили. Сейчас добавляем новые пункты к большой сделке. В нашей истории была уже, кажется, аналогичная договоренность, потерло Боротников, семидесяток, если не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь, Виталий Иванович. — ответил генсек, рассматривая в окне новую стаю ворон. Она касалась поставок нашего газа в Западную Европу. Коротко называлась «Газ -трубы». Вспомнил. Немцы нам поставили трубы большого диаметра, а мы из них сделали газопровод по Памару-Ужгород, о котором мы только что говорили. — Не только, — дополнил его слова Романов. — Там еще были газопроводы «Союз» и «Прогресс». Первый из Оренбурга, второй из Ямбурга. — А теперь, значит, — невольно улыбнулся Воротников, — наши отношения с Западом вышли на новый уровень, исключающий поставки ископаемого топлива. — Получается, что так? — вздохнул Романов. И в этот момент зазвонил телефон связи с приемной. — Да, соединяйте. — Это Воронцов звонит из Белого дома, — пояснил он Воротникову. — Слушаю внимательно, Юлия Михайлович, — сказал он в руку. — Так, так. — По Каддафе это интересно. Думаю, что по телефону мы с вами ничего не решим. «Приезжайте, согласуем вопрос в Москве. Хорошо?» «Хорошо. Передавайте привет Марио Лемье». «А кто это Марио Лемье?» Осторожно спросил Воротников. «Знаменитый канадский хоккеист», — ответил Романов. «Почти что как Валерий Харламов. Американцы предложили нам сдать Ливию вместе с Каддафи. Тогда они будут согласны на большую сделку». «Я, конечно, не очень большой эксперт во внешней политике», — отвечал предсовминно. Но, на мой скромный взгляд, это будет не очень большая потеря для нас. Каддафи совсем съехал хатушек в последнее время. Да и социалистический путь развития в его интерпретации очень сильно отдает исламским фундаментализмом Наверное, вы правы, вздохнул Романов. Завтра Воронцов вернется из Вашингтона, тогда обсудим этот вопрос в более широком составе.